Биосфера и импульсы сознания. География издавна включала в сферу своего изучения взаимоотношения людей с природной средой. И каждая эпоха, начиная с античности, давала посильные объяснения разнообразию ландшафтов, как девственных, так и преобразованных человеком. В XX веке эта проблема приобрела еще большую актуальность в связи с необходимостью охраны природы. Поэтому вопрос о механизме взаимодействия социосферы и техносферы с природной средой оказался особенно важным. Но что же такое сам этнос? Это тот или иной коллектив людей, динамическая система, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам, мы и не мы, имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный стереотип поведения. То и другое подвижно, то есть является одной из фаз этногенеза. процесса возникновения и исчезновения этнических систем в историческом времени. «Историю можно разделить на историю природы и историю людей», — писал Маркс. «Однако обе эти стороны неразрывно связаны. До тех пор, пока существуют люди, история природы и история людей взаимно обусловливают друг друга». Именно этносы являются феноменами, в коих осуществляется взаимодействие природной среды с производственной деятельностью, со всей материальной и духовной культурой людей. Поэтому очевидно, что в процессе этногенеза соприсутствуют социальные и биологические компоненты, проявляющиеся в самой этнической истории. Задача лишь в том, чтобы установить характер этого взаимодействия. Важную роль здесь может, на наш взгляд, сыграть предложенный нами ранее такой этногенный признак, как пассионарность. способность людей к повышенной активности, кроющиеся в их психологии, но генерирующие антропогенные ландшафты, ставшие ныне объектом изучения географии. Сделать это не так просто, так как приходится изучать все многообразие жизнедеятельности людей, не только их язык или культуру, но и способ общественного производства, потребления, формы повседневного общения и так далее. Вряд ли можно изучать этнографию, скажем, эскимосов, ограничившись лишь грамматическими формами глагола или их представлениями о злобных духах моря и тундры и игнорируя их способ охоты на морского зверя. Вряд ли можно описать индийцев, не упомянув, как они обрабатывают рисовые поля, зато подробно изложив теорию кармы и перевоплощения душ. Характер трудовых процессов, потребления, войны, создания государства или падения его – такие же объекты этнографического исследования, как свадебные обряды или ритуальные церемонии. А изучение народов на определенных стадиях их развития в процессе сравнения и противопоставления каждого из них соседям немыслимо без учета географической среды. Естественно, географическая среда не определяет движение общественных явлений. Однако она оказывает существенное влияние на жизнь людей, ибо способствует замедлению или ускорению развития отдельных этнических общностей.